Последние два дня полета мы снова и снова отрабатывали этикет. Я заставляла повторять каждый поклон, каждое движение, каждый жест по многу раз, потому что слова Сейли о том, как убили ее команду, засели где-то глубоко в сердце, сковав его ледяной хваткой страха. Я просто очень отчетливо знала, что любая ошибка может привести к их смерти, и боялась за них. Зай Эринс, которая учила, учила и снова учила не смотреть в глаза мужчинам Рейтана, в принципе, не поднимать взгляд во время разговора. Учила Гэса, отрабатывая в нем навык покорности и заставляя отказаться от любых жестов, которые Энерийцы могли воспринять как проявление агрессии. Учила Ассов, как правильно держать руки в позе подчинения. Тренировки, тренировки, тренировки. Я приходила в комнату и сваливалась в постель, не доходя до душа. Занятия с Иринс пришлось отменить. У нас не было сил на это. Просто не было сил. А по ночам я вскакивала от кошмаров, в которых мою команду убивали на моих глазах так, как убивали дипломатов других стран на видео, показанных мне Сахиром. Один из таких кошмаров был прерван словами капитана. «Внимание! До орбиты Рейтана час полёта!» Я мгновенно проснулась и села на постели. Точно так же на своей села Эринс. Мы переглянулись. «Ну что, погнали!» — невесело усмехнувшись, спросила она. «Служи, Гаэри!» — вспомнила я последние слова моего отца. «Да!» — кивнула, облизнув вмиг пересохшие губы. «Погнали!» Страх. У меня было ощущение, что я им сейчас дышала. Быстрый завтрак, двадцать минут на медитацию — сообщение о цели спящий козел проснулся началось